Глава 20. Правило первое. Мужчины не любят проигрывать. Домой Бастиан вернулся только к шести часам вечера, потому что всё-таки решил съездить в деревню. Но не за поваром, нет. Он не стал ждать вечера и навестил таки молодую вдову Броули, которая приняла его с распростёртыми объятиями. Он устал думать о Джейн. Устал от того, что когда закрывал глаза и представлял её, она всегда была обнажённой. И в его постели. Его появление в деревне, как всегда, вызвало недовольство местных жителей. А у самого Бастиана улыбку. Да, я всеобщий любимец. Молодые девушки одаривали одинокого всадника очаровательной улыбкой, а люди постарше смотрели на него с подозрением. Бастин вспомнил, как три года назад они с Джозефом устроили переполох в этой деревушке. Именно она стала их полем боя из-за Эммы. В итоге они сожгли таверну. Случайно, конечно же, но жители деревни так не думали. А потом он назло Джозефу поехал и переспал с его любовницей. Послав ему записку, в которой говорилось о том, что раз он так любит Эмму, то у него нет нужды в любовнице. И поэтому Бастиан заберёт её себе. Ну и, конечно же, в тот день он был пьян. Но обычно они всегда мирились с младшим братом, потому что, несмотря на то, что он вытворял, Джозеф всегда его прощал. Да он и сам не всегда был таким правильным, каким выглядит сейчас. Но через три месяца Эмма погибла, и Бастиан лишился брата. Вернее, не так. этот Джозеф решил лишить себя моего общества. шарлота Броули была красивой рыжеволосой девушкой, которую родители выдали замуж за хозяина таверны. И именно она была любовницей Джозефа, которую он забрал. Лотти, судя по всему, не теряла надежды однажды стать герцогиней, поэтому всегда была рада видеть Бастиана в своей постели особенно когда её нелюбимый супруг скоропостижно скончался. Получив на прощание жаркий поцелуй от рыжеволосой любовницы, Бастин усмехнулся. «Тебе точно уже пора?» Девушка надула пухлые губы. «Я пробуду здесь ещё несколько дней и, возможно, ещё загляну». Красивое лицо сразу же озарило улыбка. «Я буду тебя ждать». Мужчина едва кивнул и вышел из небольшого дома. Пустив лошадь в галоп он пригнулся к гриве, наслаждаясь скачкой. Как он скучал по этому! Как ему надоели города! Он любил бывать дома. И от мысли о том, что ему скоро вновь придётся вернуться в Лондон, в общество этих выскочек, ему хотелось умереть. Но сейчас жизнь брата была важнее его желаний. Когда на горизонте показался особняк, Бастиан сразу же подумал о Джейн, что он всё-таки не дал ей шанс потешиться над ним. «Вот видишь, милая, я всегда на шаг впереди». Записка о том, что он не нашёл повара, была отправлена матери ещё несколько часов назад, и Сент-Мор надеялся, что к этому времени... Герцогиня успела послать извинения гостям и сообщить, что званый ужин не состоится. Зайдя в дом, Бастиан не смог сдержать довольной улыбки. «Ты где был?» На лестнице стояла взволнованная герцогиня. «В деревне». Он попытался придать лицу более серьёзный вид и двинулся по лестнице наверх. Поравнявшись с матерью, он поцеловал её в щёку. От себя воняет дешёвыми женскими духами. женщина наморщила нос. Бастиан рассмеялся и продолжил путь. Я объезжал свои владения. И не только владения. Прими, пожалуйста, ванну и приведи себя в порядок. Через час начнут прибывать гости. Сент-Мор остановился в коридоре и замер. «Какие гости?» Спросил он, не оборачиваясь. «Как какие? Я же тебе говорила. Наши соседи. Будет мистер Мур с супругой и дочерью, мисс Андерсон с племянницей, лорд Флимингтон с Ванессой». Пока леди Сент-Мур перечисляла всех соседей с их дочерьми на выданье, Бастин был готов сейчас же сбежать обратно к Лотте. И но всё огнём». «О, нет-нет-нет». Он покачал головой и зло усмехнулся повернувшись к матери. «Ты не заставишь меня пойти на этот ужин жеманных девственниц». «Бастиан!» — возмутилась герцогиня. «Я туда не пойду. Скажешь, что я плохо себя чувствую». «А сейчас я чувствую себя действительно не очень. Моя собственная мать обвела меня вокруг пальца. Впервые, чёрт возьми!» В чудеса, как и в хорошие, Бастиан не верил. Но зато он верил в месть и женское коварство. «А где ты нашла повара?» Голубые глаза прищурились. «Хотя я и сам знаю, кто помог его найти». Изабель подсказала одного очень хорошего повара. «Ах, Изабель!» В его взгляде появился яростный блеск. И он, недолго думая, твёрдым шагом направился к её спальне. «Бастиан, только посмей, слышишь?» Леди Сент-Мор едва успевала за сыном. «Не слышу. Ты же не хочешь меня слышать, когда я говорю тебе о том, что я не хочу жениться?» Он распахнул дверь комнаты и замер, сверля гневным взглядом испуганные Мэри. «Выходи, Лилит, не прячься!» Прогремел он, не обращая внимания на то, что его мать ахнула, услышав, как сын назвал будущую невестку. Но в ответ была лишь тишина. «Где твоя хозяйка?» «Её нет», — зажмурившись, ответила Мэри. «Где она?» «Пошла прогуляться по окрестностям», — солгала служанка, опустив голову вниз. «Значит, прогуляться пошла». Сквозь зубы процедил Бастиан, направляясь в сторону лестницы для слуг. «Ты куда, Бастиан? Я прошу, остановись!» Умоляла его бегущая вслед за ним герцогиня. «Боже, Изабель, видит Бог, я пыталась». «Как куда?» «Вышвырну этого повара из моего дома!» Стоило ему подойти к двери кухни, как перед ним возникла мать расставив в сторону руки и не давая ему возможности пройти. «Я не пущу тебя!» Она смотрела на него с вызовом. «Я войду сам!» Абсолютно два одинаковых взгляда, ярких голубые глаз, схлестнулись в молчаливой битве. «Ты не пройдёшь!» «Ты правда так думаешь?» Бастиан быстро поднял герцогиню в воздух, поцеловал её в щёку и отставил в сторону. «Зачем я вырастила тебя такого огромного?» — запричитала она. «Чтобы я мог носить тебя на руках», — усмехнулся Сент-Мор и распахнул дверь на кухню. Он был готов увидеть многое. И старушку, пыхтевшую над плитой, и кузнеца, которому посчастливилось научиться готовить. Да даже толпа китайцев на его кухне не привела бы его в такой шок, чем то, что он увидел. Его лилит стояла с огромным черпаком в руке, и серо-голубые глаза с ужасом глядели на него. Бастин, не мигая, смотрел на неё, пытаясь поверить в то, что это не игра его воображения. — Что? Джейн готовит? Она что, чёрт возьми, умеет готовить? Лилит и кухня? Что за сочетание? Лилит сочетается только с постелью. Кудрявые волосы были собраны и заколоты двумя вилками. Некоторые пряди падали на раскрасневшееся от жара лицо. Длинная юбка была в некоторых местах мокрая, так же, как и лёгкая блуза. Она так и замерла, не донося черпак до своего полуоткрытого рта, чтобы попробовать блюдо. Он перевёл взгляд на стол, где стояли тарелки с различной едой. И оформление было крайне необычным и красивым. И снова взглянул на девушку. Челюсти его плотно сжались, а на скулах заходили желваки. «Так вот, кто наш повар!» Джейн думала, что же ей делать. Удивление в его глазах медленно сменялось гневом. Он меня убьет. Прости, Изабель, но я не смогу тебе помочь, потому что сейчас умру сама. Прости, Изабель, я не смогла его остановить, — вздохнула герцогиня. Судя по его взгляду, его сейчас ничто не остановит. Бастин сделал к ней шаг, и она выставила вперед черпак. — Только подойди. Я клянусь, я разобью тебе голову он продолжал надвигаться прямо на нее. «Я предупреждаю, Бастиан, остановись!» В голосе звучало предупреждение. «Я остановлюсь, когда вышвырну тебя из моего дома!» Прорычал он и протянул к ней руки. Джейн же ничего не оставалось делать, как отбиваться от мужчины. Она махала длинным черпаком прямо перед собой, стараясь не подпустить его к себе, и медленно кружила вокруг стола. Крики леди Сент-Мор с просьбой остановиться совсем на него не действовали. «Сделайте что-нибудь с вашим сыном!» — кричала она герцогине. «Но что?» «Убейте его, черт возьми!» — воскликнула Джейн, понимая, что он все равно рано или поздно ее настигнет. «Убить?» «Да, а не то это сделаю я!» Леди сентмор мор ахнула от такого предложения и схватилась за сердце. Бастин же составлял план, как загнать её в угол. Он вырвал у неё из рук черпак и отбросил в сторону. Вид испуганной девушки с вилками в волосах и смешил его и злил одновременно. «Проигрывать не в моих правилах, Лилит!» Увидев, что она схватила со стола тарелку с желе, он решил, что должен действовать быстрее. Мужчина проехался по гладкой столешнице, уронив на пол две тарелки, но при этом срезав путь к девушке, и теперь загонял её в угол. «Не подходи!» — прошептала испуганно Джейн, понимая, что уперлась спиной в стену. «А то что?» «А вот что!» Она бросила ему в лицо тарелку с желе. Он увернулся, но край фарфоровой тарелки всё равно зацепил скулу. «Маленькая дрянь! Третий день подряд я получаю от неё по лицу!» «Как же ты меня достала!» — взревел он, подхватывая её на руки и закидывая себя на плечо. «Отпусти!» Она извивалась и молотила его кулаками по спине. «Подонок! Мерзавец!» «Я хотела помочь твоей матери!» Бастин вышел в коридор и быстрым шагом направился к входной двери. «Думаешь, я не знаю, чего ты на самом деле хотела?» «Помочь! Ты, каменная башка!» Она вложила в удар всю свою силу, но он и бровью не повел. «Ты включилась в игру, Лилит! Я не идиот!» Он распахнул дверь и вышел на улицу. «Бастиан! Боже мой, отпусти, Изабель!» Герцогиня выбежала за ним. «Куда ты ее несешь?» «Останься дома, мама! Я скоро!» Он остановился и оглянулся. Голос его звучал наигранно нежно. «Я быстренько утоплю эту маленькую леди и вернусь!» «Ах!» Леди сент схватила схватилась за сердце. Ты не посмеешь тронуть её». Бастиан подошёл к огромному фонтану, который располагался перед домом, и остановился. «Хочешь сказать последнюю речь, Лилит?» — усмехнулся мужчина. «Я тебя ненавижу!» — прошипела Джейн и снова сильно ударила его по спине. «И всё? Ну вот и славно! Что ж, прощай!» И, скинув девушку с плеча, он забросил её в фонтан. Сент-Мор отряхнул руки и, пройдя мимо ошеломлённой матери, стоявшей с открытым ртом, направился к дому. Девушка вынырнула из воды, отплёвываясь. Мокрые тяжёлые пряди закрывали лицо. Она закинула их назад и гневно посмотрела ему вслед. «Я ненавижу тебя, Бастиан Сент-Мор, всей душой!» «Желаю тебе сгореть в аду!» Мужчина остановился и обернулся. «Ад? Для меня? Ты серьёзно?» И, рассмеявшись, он продолжил путь. А Джейн гневно взглянула на шокированную герцогиню. «Да, ничего не скажешь, защитница!»